Антон Павлович Чехов Хирургия Земская больница За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чучуновой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки сигара, распространяющая зловоние.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 Но и всю эту сторону так и ломит, так и ломит. В ухо отдаёт, извините, словно в нём гвоздик или другой какой предмет. Так и стреляет, так и стреляет. Согрешихом и беззаконновахом. Студными бы о душу грехми и в ленности житие мое иждих. За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи. Отец Иерей после литургии упрекает. «Косноязычен ты, Ефим». И гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь. А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя. В серых извините, и ночь не спавший. Мда. Садитесь. Раскройте рот. Мигласов садится и раскрывает рот. Курятин хмурится, глядит в рот, и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом. Отец Диакон велели водку с хреном прикладывать, не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы, да велели теплым молоком зуб полоскать. А я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблел. Бога боюсь, пост предрассудок. Пауза. Вырвать его нужно, Ефим Михеевич. «Вам лучше знать, Сергей Кузьмич, на то вы обучены, чтоб это дело понимать, как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем. На то вы благодетели и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денные и ночно, отцы родные, по гроб жизни. Пустяки», — скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. «Хирургия, пустяки. Тут во всем привычка, твердости руки». Расплюнуть. На Медне тоже, вот как вы, приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетский. Тоже зубом. Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает по имени и отчеству. В Петербурге семь лет жил. Всех профессоров перенюхал. Долго мы с ним тут. Христом Богом молит. Вырвите мне его, Сергей Кузьмич. чего ж не вырвать?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 «Раз плюнуть. Десну подрезать только. Тракцию сделать по вертикальной оси. И все. Подрезывает Десну. И все. Благодетели вы наши! Нам, дуракам, и домёка, а вас Господь просветил. Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт. Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки. Этот раз плюнуть, накладывает щипцы. «Постойте, не дергайтесь».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 Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет. Проходят мучительнейшие полминуты, и щипцы срываются с зуба. Дичок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте. «Тянул!» — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. «Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коля, не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу!»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 Человек почище тебя, а не хватало руками. Садись, садись тебе, говорю. Света не вижу, дай дух перевести. Ох, садится. Не тяни только долго, дергай. Ты не тяни, дергай. Сразу. Учи ученого. Эй, господи, народ необразованный. Живи вот с этакими, очумеешь. Раскрой рот, накладывает щипцы.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 Вон мигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен. Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот. «Было б мне козий ножкой», — бормочет фельдшер. «Этакая оказия». Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа. «Паршивый черт!» — выговаривает он. «Насажали вас те сиродов на нашу погибель!» «Поругайся мне еще тут!» — бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. «Невежа! Мало тебя в бурсе березой подчевали!» «Господин Египетский Александр Иванович в Петербурге лет семь жил! Образованность! Один костюм рублей сто стоит!» Да и тот не ругался. «А ты что за пава такая? Ничто тебе не колеешь. Дичок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит во освоясе.